Часть вторая Глава 3. Подглава 3. Из меморандума Велесова. Санкт-Петербург. Издательство Академия. 1901-1946 годы. Зависит от того, как смотреть на предстоящее. Груздеву надо посильнее подстегнуть здешний прогресс, чтобы не пришлось забираться слишком далеко в будущее в поисках вожделенного кладезя технологий. Мы же, те, кто решил связать жизнь с текущей реальностью, Тоже заинтересованы в прогрессе, но для нас на первом месте не наука, не изобретение, а судьба людей, в том числе и наше собственное. А как иначе? Вмешательство чем дальше, тем вернее обесценивает наш главный капитал – предзнание. Но это касается скорее конкретных событий и не затрагивает глубинных тенденций в развитии общества. Отменять важные события, переигрывать войны – внедрять технологические новинки, занятие увлекательное с точки зрения литературного сюжета. Но мы-то прекрасно понимаем. Есть процессы, на которые не сможет повлиять ни командирская башенка, хотя бы придуманная на 20 лет раньше срока, ни победа в безнадежной военной кампании, о д е р ж а н н а я наперекор стратегии здравому смыслу. Наше главное достояние – знания, принесенные с будущего. Да, они неполны. Надеюсь, вторая экспедиция восполнит самые серьезные пробелы. И если не Груздев, то ты, Андрюха, наверняка запасешься ноутбуком для Сталина. Но ведь дело не только в банках данных, а в том, как ими распорядиться. И главное, кто будет это делать. На местных рассчитывать не стоит. Они будут решать текущие проблемы, оставляя на потом все остальное. Ну а мы, в свою очередь, плохо представляем себе здешние реалии. особенно в том, что касается высших эшелонов власти. Представь на секунду меня, пытающегося убедить Николая I в необходимости срочных политических реформ и куда более радикальных, чем те, что предпринял его наследник. Прости, опять лезу в частности. Меморандум рождался по ночам в душной каюте морского быка. Скоро он отправится с фельдъегерем в Севастополь к Феде Красницкому, с которого я взял страшную клятву отдать пакет майору Митину в собственные руки или сжечь, если тебя не будет в составе экспедиции. Если вкратце, я хочу предложить государю создать в Крыму своего рода анклав прогресса, где мы соберем самое важное из того, что принесено из будущего. Книги, электронику, информацию о развитии науки, техники, прогрессе в общественных дисциплинах – э т а к и й аналог «Силиконовой долины». если принять на веру болтовню конспирологов о том, что там уже полвека занимаются внедрением технологий со сбитых тарелочек. Предвижу твою ироническую хмылку, Калифорния в Крыму. Мертворожденный проект КОБы, только без Всемирного еврейского конгресса и американских вложений. Нет, не так. Цель проекта – приготовить общество, и не только российское, к тому, чтобы вступить в эту эпоху великого скачка. н у -ну. Мы с тобой марксисты. Во всяком случае, изучали научный коммунизм и политэкономию. А значит, куда деваться от производительных сил и производственных отношений? Нельзя просто так взять и перепрыгнуть из капитализма, только-только вступающего в эпоху угля и пара, в постиндустриальный мир. Но это далекая перспектива. Ближайшая задача скромнее. Мне предстоит уговорить Николая Первого одобрить эту затею, о тебе? убедить своих спутников в том, что это единственный приемлемый и для нас, и для них путь.